Мигом под головой несчастного очутилась подушка, о которой никто еще не подумал. Катерина Ивановна стала раздевать его, осматривать, суетилась и не терялась, забыв о себе самой, закусив свои дрожащие губы и подавляя крики, готовые вырваться из груди. Раскольников уговорил меж тем кого-то сбегать за доктором. Доктор, как оказалось, жил через дом. Я послал за доктором.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 Он дышал тяжело, глубоко и редко. На окраинах губ выдавилась кровь. Пот выступил на лбу. — Боже мой! У него вся грудь раздавлена. Крови-то крови! -то крови — проговорила она в отчаянии. «Священника — Священника! — проговорил он хриплым голосом. Екатерина Ивановна отошла к окну, прислонилась лбом к оконной раме и с отчаянием воскликнула — «Отреклятая жизнь!» «Священника!» — проговорил опять умирающий после минутного молчания. «Пошли!» — крикнула на него Катерина Ивановна. Он послушался окрика и замолчал. Скоро глаза его остановились на маленькой Лидочке, его любимице, дрожавшей в углу, как в припадке, и смотревшей на него своими удивленными,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 Желтовато-черное пятно. Жестокий удар копытом. Доктор нахмурился. Полицейский рассказал ему, что раздавленного захватило в колесо и тащило, вертя, шагу в тридцать по мостовой. — Удивительно, как он еще очнулся, — шепнул потихоньку доктор Раскольников. — Неужели никакой надежды? — Ни малейшей. В это время послышались еще шаги, толпа в сенях раздвинулась, и на пороге появился священник, седой старичок. Доктор тотчас же уступил ему место и обменялся с ним значительным взглядом.